Белка прятался на крыше той самой котельной, напротив которой висел волк. Присходившее внизу, ему было очень хорошо слышно, и, услышав, как по лестнице наверх кто-то поднимается, он забрался в рухнувшую когда-то давно на крышу котельной ржавую железную трубу. Он сидел там в мокрых, вонявших мочой штанах до тех пор, пока всё не закончилось. Уже глубокой ночью Белка таки вылез из своего холодного укрытия и почти три часа боролся со страхом, пока, наконец, не решился. Может быть, он и бросил бы волка висеть на столбе. Да страшно было уходить одному. Белка был труслив настолько, что при малейшей опасности его ноги и руки начинали трястись. Он очень боялся боли. «Ай, блядь! Аккуратнее! Рука! Ой, прости, сейчас, вот так!» раскручивая проволоку, белка пугливо озирался по сторонам. «Былью, ать, да скорее же ты, бедрила ебаная! Вот так свезло! Ну ничего, уйти бы, а там сорок килограмм свежего мяса всегда пригодятся!» Тощий и маленький, как глист, белка провозился минут пять, раскручивая проволоку. Когда он все-таки справился, обессилевший волк навалился на него, будучи не в силах держаться на ногах. «Пить!» «Пить дай!» «Да, конечно, волчок. Вот». Белка протянул вождю баклажку с водой. Из тех, что делали еще до войны, и которые еще не одну сотню лет при должном уходе вполне можно использовать. За волчка волку сильно захотелось пнуть белку, но тело не слушалось. Он прополоскал рот, выплюнул зубную крошево, потом напился, кривясь от боли. «Давай пошли скорее, пока я — Не вернулись. — Здесь недалеко, километров семь. — Кило... чего? — Пошли, пошли, бельчонок, к рассвету дойдем. Утром они добрались до места, бывшего когда-то дачным поселком, где у волка имелся схрон в подвале, разрушенного временем и непогодой до основания дома. Более всего логово волка походило на... Да, на волчью нору и походило. Заросший бурьяном холмик...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 Цель. Настоящая. Такая, которая захватывает все мысли и чувства. А волк был не из тех, кто отказывается от своих целей.